и в ее блестящих темных глазах застыл страх. «Ату! Ату ее!» — вопили вельможи, вскакивая со своих мест. Началась охота. Зверька поймал Робер Артуа. Все повернулись в его сторону, а он, наклоняясь, нырял между столами и вдруг стремительно поднялся во весь свой рост, держав в вытянутой руке добычу лисица взвизгивала и черные ноздри подергивались обнажая узкие клыки затем робер не спеша сжал руку слышно было как хрустнули ребра глаза лисицы остекленели и гигант хладнокровно распростёр мертвого зверька на столе свой дар королеве. Клеменция, придерживая большим пальцем свое слишком широкое обручальное кольцо, спросила, неужели во Франции обычай запрещает родственницам короля присутствовать на его свадьбе? Ей объяснили, как все произошло. И добавили, что те дамы, которые отправились в путь, не успели прибыть вовремя. «Но моей супруги, сестрица, вам все равно не пришлось бы увидеть здесь», — заметил граф Пуатье. «Как так, братец?» — осведомилась Клименце, которая с интересом слушала все, что говорил Филипп, и почему-то испытывала неодолимое смущение когда ей приходилось ему отвечать кое скоро она до сих пор содержится в заключении в замке дурдан ответил филипп пуатье потом он повернулся к королю государь брат мой проговорил он в этот столь счастливый для вас день прошу вас Снять кару, наложенную на мою супругу Жанну, и разрешить мне воссоединиться с ней. Вы знаете, что она не совершила преступления против чести, и было бы несправедливо, государь, заставлять ее расплачиваться и далее за чужие ошибки. Сварливый наморщил лоб. Видно было, что он не знает, что ответить, на что решиться, чем он угодит Клеменции, проявив великодушие или, напротив, показав себя в ее глазах непреклонным. Какое из двух этих равно королевских качеств придется ей по вкусу? Он поискал глазами дядю Валуа, Рассчитывая спросить у него совета, но тут как раз вышел освежиться. Робер Артуа находился на противоположном конце залы и с жаром объяснял Филиппу Валуа, сыну Карла, как надо хватать лисицу, чтобы она не успела цапнуть вас за палец. Впрочем, сварливому не очень хотелось вовлекать в это дело рубера который и так уж приложил к нему руку. «Государь, супруг мой», — произнесла Клеменция, — «ради вашей любви ко мне согласитесь на просьбу Филиппа. Сегодня такой день, день нашей свадьбы, и мне хотелось бы, чтобы все женщины в королевстве разделили мою радость». Клеменция так близко приняла к сердцу просьбу Филиппа, молила за него с таким жаром, Будто ей стало легче при мысли, что у Филиппа есть супруга, и он хочет вновь воссоединиться с ней. Она глядела на Людовика. Она была прекрасна. Ее голубые широко открытые глаза под светлыми ресницами устремлены были на него, и взгляд их был красноречивее любых слов заступничества. Кроме того, Людовик плотно пообедал и осушал свой кубок чаще, чем требовалось. Близилась минута, когда он сможет насладиться этим красивым телом, от которого верила спокойствием и которому он отныне господин.